Глава 5. Ночной полет. Павел. 7 января, 2 часа ночи. Я вернулся домой в свою барскую коммуналку на Большой Дмитровке поздно. Рождественские колокола уже давно отзвонили. Соседей моих, слава богу, в квартире видно не было. Отставник Федотыч принципиально не признавал вновь обретенных праздников и напивался лишь как он привык за долгую жизнь 1 мая 7 ноября 23 февраля и в день танкиста сейчас он вести мадрых как в обычный самопрозаический день другая моя соседка мать одиночка дворничиха женечка вместе со своим пацаненком видать уехала на историческую родину город грязи, Воронежской области. Я не спеша выпил на тихой кухне крепчайшего чаю. Затем разделся до трусов и выполнил ежедневную норму 20 подтягиваний, 20 пистолетиков на левой ноге, 20 на правой, а потом снова 20 подтягиваний. После чего перешел к водным процедурам. Освежившись контрастным душем, и, накрепко рассержившись махровым полотенцем, я с удивлением и удовольствием обнаружил, что чувствую себя как новенький, хоть на навстречу новым приключениям. Но мне надо было, увы, поработать головой. Я вздохнул и надел махровый халат. Вспоминал своего учителя, великого Валерия Петровича Ходосевича, как он говаривал, всегда нужно улучшить момент, чтобы остановиться и понять, куда бежать дальше. А не то убежишь совсем в другую сторону. Сейчас, как мне казалось, такой момент наступил. На своем столе в огромной коммунальной квартире я разложил листы бумаги и остро отточенные карандаши. Валерий Петрович советовал обязательно сопровождать мыслительный процесс записями. И я хоть и не любил писанины, но все-таки был вынужден согласиться с ним. Опытом был учен. Это действительно помогало. Я уселся за стол, вздохнул, глянул в окно. Кухню в качестве рабочего места я любил. Во-первых, за то, что горячий чай или кофе всегда под рукой. А во-вторых, из окон отсюда видно здание Генпрокуратуры России. Хотя бы одно окно в нем в любую ночь-полночь досветилось. И мне приятно было думать, что какой-то мой официальный коллега... корпит одновременно со мной над запутанным делом. На самом деле, скорее всего, в летящемся окне смотрел телек ночной дежурный. Но все равно, при взгляде на этот бессонный ночник, мне казалось, что я не одинок. Я взял листы бумаги, и каждый из них озаглавил по имени участника вечеринки, имевшего место 24 декабря минувшего года в особняке у Лессингов. Первый я назвал «Валентина Лессинг», в скобках Крюкова, второй Фомич, третий Вовочка Демьянов, затем последовала Мария, Мэри, и наконец, после минутного раздумья, я решил, чтобы быть до конца последовательным, завещи еще два листа заглавленных Андрей Дичков и Екатерина Калашникова. Первым я взялся за лист, а заглавленный Вовочка Демьянов. После сегодняшнего допроса Вовочки в коридоре особняка, где располагалась туристическая компания Magic Travel, у меня почти не оставалось сомнения, что покушение на мою клиентку вчера на Страстном бульваре совсем не его рук дело. Да и алиби у него было железным, не может человек одновременно находиться на борту самолета следующего из Каира в Москву и шататься с пистолетом на перевес в районе кинотеатра «Пушкинский», хотя его алиби, строго говоря, нуждалось в дополнительной проверке. В принципе, узнать через моих знакомых, во сколько тот или иной пассажир проходил паспортный контроль, пара пустяков. Но эти звонки я предполагал совершить скорее для проформы. Я сердцем или, если угодно, оперативным чутьем чувствовал, что господин Вовочка Демьянов – герой не моего, то есть не детективного романа». Максимальная пакость, на которую способна его подлая душонка, украсть из сейфа родной компании 300 долларов. Именно 300. Больше он побоится. Однако версия, что отравителем Насти Полевой является именно ее последний половой партнер Вовочка, я сегодня вечером продолжал добросовестно отрабатывать. Хотя за раскрытие убийства Насти мне никто не платил, но я чего то был уверен,